«Мне уже не придется делиться с поручиком». «Ах, ты ревнуешь», — отвечала она, — «тем хуже для тебя. Неужели же ты настолько глуп? Разве ты не видишь, что я тебя люблю, раз я ни разу не просила у тебя денег?» Когда она так говорила, мне хотелось ее задушить. Словом, сеньор Кармен достала мне вольное платье, в котором я и выбрался из Севильи, никем не узнанный. Я прибыл в Херес, получив от пасти письмо к одному торговцу Анисовой, у которого собирались контрабандисты. Меня познакомили с этими людьми, и их начальник по прозвищу Данкайр принял меня в свою шайку. Мы отправились в Гаусин, где я встретился с Кармен, назначивший мне там свидание. Во время экспедиций она служила нашим людям лазутчиком и лучшего лазутчика не могло быть. Она приехала из Гибралтара, где успела условиться с одним судохозяином насчет погрузки английских товаров, которые мы должны были принять на берегу. Мы отправились поджидать их поблизости от Эстепоны, потом часть их спрятали в горах. Нагрузившись остальным, мы двинулись в ронду. Кармен поехала вперед. Опять-таки, она дала нам знать, когда можно вступить в город. Это первое путешествие. А с Даним и несколько других были удачны. Жизнь контрабандиста нравилась мне больше, чем солдатская жизнь. Я делал, Кармен, подарки. У меня были деньги и возлюбленная. Раскаяние меня не мучило, потому что, как говорят цыгане... Того, кто наслаждается, чесотка не грызет. Всюду нас встречали радушно, товарищи относились ко мне хорошо и даже выказывали уважение. Это потому, что я убил человека. А среди них не у всякого был на совести такой подвиг. Но что мне особенно нравилось в моей новой жизни, так это то, что я часто видел Кармен. Она была со мной ласковее, чем когда бы то ни было, Однако перед товарищами не сознавалось, что она моя любовница, и даже велела мне поклясться всякими клятвами, что я им ничего про нее не скажу. Я был так малодушен перед этим созданием, что исполнял все ее прихоти. К тому же я впервые видел, что она держит себя как порядочная женщина, и в простоте своей думал, что она и в самом мы разбредались подлое-потрое по городам и селам. Каждый из нас для виду промышлял каким-нибудь ремеслом. Один был медником, другой — барышником. Я же торговал мелким товаром, но в людных местах я избегал показываться из-за своей скверной севильской истории. В один прекрасный день, или, вернее, ночь, все мы должны были сойти под Вехером. Мы с Данкайра прибыли раньше других, Данкайр казался очень весел. «У нас будет одним товарищем больше», — сказал он мне. Кармен только что выкинула одну из своих лучших штук. Она высвободила своего Рома из тарифской тюрьмы. Я уже начинал осваиваться с цыганским языком, на котором говорили почти все мои товарищи, и при слове «ром» меня передернуло. «Как?» «Это она замужем?» — спросил я главаря. «Да», — отвечал он, — «за Гарсием Кривым, таким же хитрым цыганом, как она сама. Бедняга был на каторге, Кармен так опутала тюремного врача, что добилась освобождения для своего Рома. Да, это золото, не женщина. Целых два года она старалась его выручить. Ничто не помогало». пока не сменили врача. С этим она, видно, быстро сумела договориться. Судите сами, как приятно мне было узнать эту новость. Вскоре явился и Гарсия Кривой. Противнее чудовище едва ли бывало среди цыган. Черный кожей. и еще чернеет душой